Что же касается плаща, растерянного перед королевой прямо на луже, легенда эта возникла уже после смерти Рейли, благодаря Томасу Фуллеру, английскому историку, богослову и биографу. А своей мировой известностью она обязана сэру Вальтеру Скотту и его роману «Кеннельворд» 1821, посвященному временам королевы Елизаветы. Фамилию Рейли от английского «Рейли». Писали по-всякому, но произносили, судя по всему, как Ролай, А имя, вероятно, произносилось как Уотер. Пятнадцать лет Рейли провел в камере смертников, ожидая казни, и попутно работая над своей грандиозной задумкой, пятитомным трудом истории мира. Однако он так и не продвинулся дальше 1300 года до нашей эры. После казни голову Рейли забальзамировали и вручили его жене, Вдова везде носила ее с собой в бархатной сумке, вплоть до собственной смерти спустя 29 лет, после чего глава самого романтического пирата Елизаветинской эпохи вернулась в гробницу Рейли, расположенную в церкви Святой Маргариты, в Вестминстере. Кто изобрел паровую машину? А. Джеймс Уотт. Б. Джордж Стефенсон. В. Ричард Тревитик. Г. Томас Ньюкамен. Д. Херон из Египта. Приз уходит Херону. Иногда его еще называют Херон Александрийский, причем лет за 1600 до машины Ньюкомена 1711 года. Херон жил в Александрии примерно в 62 году нашей эры и более известен как математик и геометр. Он также был большим выдумщиком и изобретателем. И именно его аэлопиле или ветровой шар стал первой рабочей паровой машиной. Используя тот же принцип, что и у современного реактивного двигателя, движимый паром шар раскручивался до 1500 оборотов в минуту. К сожалению для Хирона никто не разглядел практической пользы изобретения, и потому его посчитали не более чем занятной причудой. Удивительно, эх, знал бы об этом Хирон. Но рельсовая дорога была изобретена семьюстами годами ранее коринфским тираном Периандром, именуемая Диолкос, то есть эллинг или стапель. Она тянулась на шесть километров, перпендикулярно пересекая коринфский перешеек или истмус, и представляла собой дорогу, мощенную пористыми известняковыми плитами. Посередине дороги шли две колеи, выдолбленные на расстоянии полутора метров друг от друга. По этим колеям двигались колесные повозки, на которые погружались лодки. Их толкали бригады рабов, и все это вместе образовывало некий земляной канал, являвшийся самым коротким путем между Эгейским и Ионическим морями. Диолкос просуществовал почти 1500 лет. Покуда окончательно не обветшал и не пришел в негодность, в 900 году. После чего принцип железнодорожной колеи был напрочь забыт примерно на 500 лет. Лишь в XIV веке кто-то догадался использовать его для вагонеток в угольных шахтах. Известный историк Арнольд Тойнби написал замечательное эссе, где рассуждал, как мог сложиться ход истории, если бы соединились два изобретения вместе и дали миру глобальную греческую империю, основанную на сети быстрых железнодорожных сообщений афинской демократии и религии буддийского типа, построенной на учении Пифагора. Мельком он даже ссылается на неудавшегося пророка, жившего по адресу Назарет, железнодорожная выемка, дом 4.